184. Сын мой, радуясь непреложности твоего шага среди условий противодействующих, правильно понята цель — преодолеть вихри плотных слоев и нагнетений окружающей сферы, это ступени твоей лестницы духа ко мне неотменно ведущие. И тебе, во мраке невыносимых условий, ко мне устремленному и их преодолевающему победно, обращен мой луч, несущий тебе хлеб жизни, неиздаваемый. Преданность есть ничто иное, как состояние насыщаемого и получающего сознания, фокус магнита которого сосредоточен на иерархии. Законный плодонос на получение. И те, стоящие у дверей, неудовлетворенные, не насытившие устремлений своих, не знают неприложности и простоты закона, по которому просящему и стучащему дается всегда. Но прямым и беззаветным должно быть обращение к Высшему. И если на одну обращенную мысль приходится сотня сомнений, недоверия и подозрений, о каком же получении можно тогда говорить? Получение идет в соответствии и по соответствию. Каков зов, таков и отклик. Надо научиться твердой неотменности обращения и понять неизбежную неприложность отклика. Кто в руку просящую хлеба положит камень? Как может, владыка, не насытить сознание к нему устремленное яро? Потому говорю, я дал, я даю, я дам. Но люди скорее захлебнутся в волнах сомнений, колебаний, страхов и беспокойств, нежели найдут в сердце своем адаманту устремленного обращения неумоленной. Трудно двуногому сознанию понять красоту и простоту закона, и нужно стоять на трех ногах три естества, утвердившие тело и душу и дух их обоих питающий. Дух полагается в основании. Расплывчатое понятие души заменим сферой сознания, чтобы в ней утверждать явление духа.